Глава 29. Пока шла к себе в апартаменты, пыталась проанализировать происходящее. Я себя не узнаю в последнее время, будто это кто-то другой, а не я. Что со мной происходит? Откуда эти приступы истерии? Я веду себя, словно подросток ей-богу. Возможно, это влияние кольца. Тогда страшно представить, что будет дальше. Я не отрицаю, что гибель сестры сыграла свою роль. Я не робот, а человек, так что последствия пережитого стресса имеют место быть. И все же. Не до такой степени меня просто разрывает изнутри от эмоций, которые не свойственны мне. И с каждым разом сдерживать это становится сложнее. А если рассудить, то тут нет ничего удивительного. По словам Верлы, кольцо влияет на сознание человека, а значит, нужно срочно придумать, как избавиться от него. Но какой выбрать способ? Попросить дракона? Тогда подпишу себе приговор. А если не сниму, то я потеряю себя. Даньку заставить, так до него еще добраться нужно. Какая-то безвыходная ситуация получается. Три дня ада пережить впустую. Знание, которое у меня есть, это крупица. Одно радует. Читать могу на их языке. Да и о травах с зельями много знаю. Только какой теперь от этого прок? Если инкогнито раскрыто, пусть и не полностью. А в остальном я как новорожденный ребенок. Как же сложно блуждать в темноте. Решено, сейчас переговорю с Верой и сразу в библиотеку пойду. Нужно больше узнать о владыке. Тогда хоть смогу точно знать, с кем имею дело. Боже, как мне плохо. Голова просто раскалывается, аж выть хочется от пульсирующей боли в висках. Нужно срочно выпить обезболивающее. Хотя нет. Ну, эти зелья, после них одни проблемы. Придется терпеть. С этими мыслями я зашла к себе. Там меня ждала троица, которая не скрывала своего любопытства. Как аудиенция с владыкой прошла? Первая перешла к допросу любительница сериалов. Нормально. Буркнув, я полезла в сумку за кристаллом связи. «И?» — не унималась она. А мне так захотелось заорать, как не «Оставьте меня в покое!» Но, кажется, я еще не потеряла полностью контроль над собой, поэтому смогла задавить зарождающуюся истерику. «Давайте так, я сейчас переговорю с подругой, и вы все услышите. У меня нет желания и сил...» Рассказывать все по два раза. Смотрю, моя группа разведки сникла, и я примирительным тоном решила их немного успокоить. Не обижайтесь на меня, но я сейчас сама не своя. Рус, мы все понимаем. Кольцо, обряд, да и общение с владыкой, с этим не так легко справиться. Подлетела ко мне Лерис и села на мое плечо. «Но ты справишься. Мы тебе поможем». «Бедная девочка, прости ты и нас. Только о себе думаем. Ты же сейчас, наверное, от головной боли страдаешь». «Ну не переживай, я сейчас компресс тебе на голову сделаю, и боль немного утихнет». «У меня голова болит из-за кольца?» Ставя кристалл на прикроватную тумбочку, поинтересовалась я. Голова у тебя болит по нескольким причинам. Артефакт меняет твою личность. Осознание сопротивляется этому. А тут еще и пара рядом. Так что представляю, как тебе нелегко. Единственный выход не лишиться рассудка попросить снять украшение, которое тебя погубит. На, приложи компресс к голове. Протянула она мне влажное полотенце. «Спасибо за помощь, я подумаю над этим». Завязывая полотенце вокруг головы, начала думать о подруге, чтобы выйти с ней на связь, предварительно смазав кристалл капелькой ее крови. Не прошло и двух минут, как я увидела Веру на рабочем месте. Та как раз производила вскрытие. «Руська!» — взвизгнула она от переизбытка чувств, бросила работу и кинулась к своему кристаллу, который она установила на стол недалеко от себя, снимая на ходу перчатки и фартук. Она присмотрелась ко мне, затем задала вопрос. «Ты чего, как Лев Львович, сидишь с полотенцем на голове? У них что, лекарств от головной боли нет? Или ты, как героини фильма, считаешь, что умом повредилась?» «И еще. Тебя что, не кормят там?» Похудела на килограмм пять, если не больше. Или у тебя новый артефакт для изменения внешности?» Удивилась она моему внешнему виду. «У тебя что, подруга-некромант?» Не выдержала любительница сериалов, впившись взглядом в клиента Веры, который лежал на столе. А между тем Вера, услышав голос, замерла на месте. «Ты там с кем?» Настороженно спросила она. «Ну, как тебе сказать, если коротко? Это моя разведгруппа». Подозвала жителей этого мира жестом к кристаллу я. Верунчик, не скрывая любопытства, стала рассматривать дружную компанию, которая, в свою очередь, принялась изучать ее. «Девочки, знакомьтесь, это моя подруга Вера. Прошу любить и жаловать. И еще она не некромант, а... Судмедэксперт, и она не только с умершими работает. «А судмедэксперт — это кто?» — не унималась дотошная Фэл. суд судмедэксперт занимается выяснением причины смерти, о примерном моменте ее наступления, возможных травмах, повреждениях, которые могли привести к летальному исходу. А вот в работе с живыми людьми в обязанности веры входит проведение специальной экспертизы. Она дает на руки пострадавшему заключение о тяжести травм, полученных в результате противоправных действий других людей. А затем те идут с заключением веры в суд. Теперь понятно? Ага, ответили они хором. Но было видно, что они не до конца поняли то, что я пыталась до них донести. Времени было мало, и я отложила пояснение на эту тему до лучших времен. Представила помощников Вере. Сначала ей рассказала, в каком я оказалась положении. После моего краткого изложения проблем Веруня не выдержала. «Да я Даньке, псу смердящему, трепанацию черепа без анестезии сделаю. Нужно срочно проверить у него наличие мозгов», — взревела она вера не начинай ты лучше скажи в каком он состоянии остановила ее гневный монолог знаешь тут вот какое дело к нему не пропускают какие то качки охраняют вход в палату начала она и замолкла сразу видно подыскивая слова и зная свою подругу это ее не остановило что и я конечно На дерево не полезла, чтобы посмотреть, с чего это такая секретность. Да и та, что, где он находится, третий. Так вот, метнулась я к своей машине за биноклем, взяла его, забралась на крышу дома, напротив больницы, заняла наблюдательную позицию. Смотрю, а Данька-то наш уже на ногах, и к нему Петрович приехал. Ты представляешь? Они там разговоры ведут, а я ничего не слышу. «И?» Зная свою подругу одним подглядыванием, она точно не удовлетворилась. «А что и?» Пришлось бежать опять к машине за жучком, чтобы на тачку Даньки поставить, которая, представляешь, припаркована возле больничного корпуса. «Ну да, у нее в машине помимо ее чемоданчика всякие шпионские приспособления имеются». Разумеется, нелегально добытые нами, как и у меня, впрочем, мы их приобрели для собственного расследования гибели ее родителей и для поимки зверя. Мои воспоминания прервал дальнейший монолог подруги. Ведь уверена, что он скоро с больницы слиняет, так хоть мы будем знать, куда, ну и прослушку, само собой, разумеется, установила. Правда, чтобы поставить все это, пришлось наших неформалов попросить помочь отвлечь Данькину охрану, которая отиралась возле его машины. Долго уговаривала. Не удержалась я от вопроса. Нет, они сразу согласились помочь. Благо, недалеко в баре зависали. Так вот, пока наши ребята их отвлекали, я успела все провернуть. Короче, только я установила жучки... Вышел злой, как тысячи чертей, Петрович, видать, твой ему хвоста накрутил, ругался, вспоминая тебя недобрым словом. Ну а я сижу в кустиках и внимаю. Из услышанного стало понятно. Тебя ищут, отданька в ярости из-за того, что не могут найти. Так что сидик ты в этом мире и не высовывайся пока. Чувствую тут дело темное. С этим нужно разобраться. Странно. Наша шантажистка говорила, что он месяц в коме будет находиться. Удивилась скорому выздоровлению Даниила. Ты, кстати, у нее давно была? Два дня назад, но дома ее не застала. Что-то мне все это не нравится. Она куда-то пропала. Данька из тебя решил овощ сделать. Да еще его связь с Петровичем. Что у них общего? Можно было, конечно, предположить, что он приезжал справиться о его самочувствии, ну или же по делу. Так нет, не завели его, словно ничего и не было, представляешь? А тут ничего странного. Как они могли его завести при таких обстоятельствах? Единственное, что мне понятно, эти оба знают о другом мире, поделилась своими выводами. Слушай, если Даниил в норме, может есть возможность вернуть меня домой, а там путем железного аргумента заставить моего жениха снять подарок. Не получится, Владыка не позволит. Вмешалась в наш разговор Горгулья. И то верно, вспомнила разговор с Азеротом. Слушай, подруга. «Ты так мне и не рассказала, что из себя представляют драконы!» Оживилась подруга и приняла стойку охотницы. «Знаешь, мне трудно быть объективной по отношению к ним, но одно могу сказать. Внешне они, конечно, впечатляют. Но вот характер уж больно властный. Иногда просто орать хочется от бессилия». «Шутишь? Ты и орать?» Не поверила подруга, что я на такое способна. Отчего же, не шучу. Орала и не раз, да много что делала несвойственного мне. И вообще, ты чего удивляешься? Вспомни, как меня трясло, когда я думала, что Данька погиб. Нет, то, что ты тогда была сама не своя, согласна. Но я это списала на пережитый стресс. Хотя сейчас... Склоняюсь к версии, что это из-за влияния кольца тебя так ломает. Подтвердила она мою версию. Верунь, у меня сегодня вылазка в библиотеку, так что давай завтра свяжемся. Давай. Тем более я сейчас заключение напишу и пойду проверю, как там наш голубчик. Вер, ты там поаккуратней. Не высовывайся без надобности. Не нравится мне то, что сейчас происходит, А ты там одна. С чего взяла, что одна? Мальчишки нашу со мной. Вот сейчас Андрюха с Санькой на крыше загорают. Так что будь спокойна. У меня есть охрана. Пусть физически не сильна, зато кричать «пожар» в случае опасности будут так громко, что пожарным звонить не нужно будет. Так услышат зов о помощи. Вер, и все же прошу без фанатизма. Если что, бросай все. Договорились? Ладно. Если что, я в кусты. До завтра, подруга. Береги себя и не забудь поесть. Смотрю на тебя, и сердце кровью обливается. Это ж надо так похудеть. Сокрушалась подруга. Не переживай. Были бы кости, а мясо нарастет. Отшутилась в ответ и отключила связь. Сняла полотенце. Голова болела, но после компресса не так сильно. Спросила, как добраться до библиотеки. Девочки мне объяснили подробно, где находится храм знаний, и я направилась туда. Я шла по длинному коридору, размышляя о Данииле. Никак не могла понять, что я упустила при общении с ним. В чем кроется причина такого жестокого поступка. И тут из угла вывернул озерот. Встал, как вкопанный, устремив взор на меня. Затем его глаза словно вспыхнули, и меня снесло, как ударной волной, к стене. Я не удержалась на ногах и стала сползать по стеночке, а виновник моего плачевного состояния направился в мою сторону. Если до этого я была готова выть от головной боли, то сейчас у меня ломало все тело. Я была уже готова заорать, как откуда ни возьмись появился рыжий кот и кинулся в сторону Азерота. При этом у животного шерсть встала дыбом, и тут между нами и владыкой появилась мерцающая стена. Азерот попытался сделать шаг в мою сторону, но тут же остановился. Сейчас в его глазах отразился страх, и тут... Кот вновь принялся шипеть, а владыка, открыв портал, скрылся в нем. Я же начала проваливаться в спасительную темноту, но мне не дали этого сделать. Руслан, очнись!» — я услышала взволнованный голос Дариила. Он пытался приподнять меня за плечи, чтобы я не упала. «Что? Это было?» Чуть слышно спросила я, меня в прямом смысле трясло. На твой вопрос два ответа. Первый ⁇ ты столкнулась с озеротом, когда он был практически без амулетов, сдерживающих его силу. А второй ответ ⁇ ты знаешь сама, и причина его кроется в этом. ⁇ Показал он на мой палец глазами. Попроси владыку снять его, и больше не будешь испытывать боли при встрече с ним. Или ты думаешь, что мы не догадались об артефакте подчинения? Все-то вы знаете. Откуда бредовые идеи про артефакт? Это не то, о чем вы думаете, ясно? Попыталась я подняться с пола. Дарил тут же кинулся мне помогать. Руслан, я не пойму, зачем отрицать очевидное. И так понятно, что озероты есть твоя пара. Прими это как данность. Поверь, сопротивление тебе выйдет боком. Увидев скепсис, в моем взгляде он покачал головой. «Не веришь?» а «Зря». «Впрочем, я дам тебе одну книжку почитать, чтобы ты поняла, насколько опасно сопротивляться такому, как мой брат». «Поверь, я не враг тебе. И Азерот тоже. Дай нам помочь тебе». Поверь, чем дольше ты будешь носить артефакт, тем будет хуже. В один миг все может измениться. Сейчас ты еще мыслишь здраво, а через час этого может уже и не быть. Дай нам посмотреть, что у тебя на пальце. Ты посмотри, на них тактику применили. Хороший полицейский и плохой. От осознания, что кто-то пытается снять с меня подарок Даниила, меня окатила волна ярости. В общем так, ваш озерот не может быть моей парой. И на мне нет артефакта подчинения. И давай закроем эту тему раз и навсегда. «Упрямишься, значит», — покачал он вновь головой. «Зачем? Дай нам тебе помочь. Вон стоишь, трясешься вся, губы аж побелели». «Спасибо, один раз помогли. Хватит, тему закрыли». Оттолкнув Дариила, я направилась в библиотеку. Меня начало трясти от гнева. Никому не позволю прикоснуться к подарку Даньки. Ненавижу их всех, а больше всего Владыку. Да так сильно, что готова убить его собственноручно.